Глава сорок пятая. Средний праздник. Три с половиной года назад. Шалан потыкала пальцем в клетку. Разноцветное существо внутри поерзало на жердочке и взглянуло на нее, наклонив голову. Она еще ни разу не видела столь странного создания. Оно стояло на двух ногах, как человек, хотя пальцы на ступнях оканчивались когтями. Просто в нем было всего-то два кулака, Но то, как оно вертело головой и поглядывало на шалан, свидетельствовало о его несомненной разумности. Панцирь на существе почти отсутствовал, сохранился только вокруг носа и рта. Но самой странной вещью в нем оказались волосы, ярко-зеленые, покрывавшие все тело. Они лежали ровно, будто причесанные. Пока шалан наблюдала, существо повернулось и начало чистить пряди. Вытянув вверх большой отросток, который соединялся с хребтом. «Что барышня думает о моей курочке?» — горделиво спросил торговец. Он стоял, скрестив руки за спиной и выпитив внушительный живот, точно нос корабля. Позади него суетилась ярмарочная толпа. Людей было так много, сотен пять или даже больше, и все собрались в одном месте. «Курочка!» — повторила Шалан и опять робко потыкала в клетку пальцем. Я раньше пробовала курятину, но не эту породу, воскликнул тайлинец со смехом. Куры, которых едят тупые, а это умная, почти такая же умная, как человек. Она умеет говорить, послушайте. Яксоновнон, скажи свое имя. Яксоновнон, ответило существо, шалан отпрянула. Голос существа исказил слово, но его можно было узнать. Приносящий пустоту. Прошипела она, прижав к груди защищенную руку. «Говорящий зверь, ты навлечешь на нас взор несотворенных!» Торговец рассмеялся. «Эти существа живут по всему Шиновару, юная госпожа. Если бы их речь привлекала несотворенных, вся страна была бы проклята». «Шалан!» Отец под присмотром своих охранников разговаривал с другим торговцем через дорогу. Она поспешила к нему, напоследок бросив взгляд на странное животное. Оно было ненормальным, но умело говорить, и Шалан жалела, что его посадили в клетку. Ярмарка праздника главное развлечение года. Ее устраивали во время Средмирья, периода противоположному плачу, когда затихали великие бури. И она привлекала людей из всех сел и деревень. Многие из присутствовавших были из земель ее отца, в том числе и светлоглазые низкого ранга, чьи семьи управляли деревнями, на протяжении столетий. Конечно, темноглазые тоже приходили, включая торговцев, граждан первого и второго Нана. Ее отец нечасто о них говорил, но она знала, что он считает их богатство и положение неприличными. Всемогущий решил, что править должны светлоглазые, а не эти, торговцы. «Идем!» — велел ей отец. Шалан последовала за ним и его телохранителями по шумной ярмарке, которая на этот раз проходила в полудне пути от дома. Долина была хорошо защищена, ближайшие склоны холмов поросли деревьями ела. На их мощных ветвях крепились узкие листья, длинные розовые, желтые и оранжевые шипы, так что деревья выглядели застывшими взрывами цвета. Шалан прочитала в одной из отцовских книг, что эти деревья питались кремом. Тот и делал их древесину твердой, как камень. В самой долине большую часть деревьев срубили, но некоторые оставили, чтобы привязать к их высоким стволам навесы шириной в десятки ярдов. Шалан с отцом миновали торговца, мужчина сыпал ругательствами на спрена ветра, что метался по его участку, приклеивая предметы друг к другу. Девушка улыбнулась и вытащила сумку, которая держала под мышкой. Но времени рисовать не было, поскольку ее отец стремительно шел к дуэльной площадке — где, как и в прошлые годы, ей предстояло провести почти всю ярмарку. «Шалан!» — окликнул отец, вынудив ее поторопиться и догнать его. В свои четырнадцать лет она казалась самой себе ужасно долговязой и считала свою фигуру слишком мальчишеской. Начиная осознавать себя женщиной, Шалан узнала, что должна стыдиться рыжих волос и веснушек на лице, потому что те свидетельствовали о нечистой родословной. Для веденцев эти цвета были обычными, но лишь поскольку в прошлом они часто заключали браки с рогоедами с горных пиков. Некоторые гордились своей внешностью, но не отец Шалан, так что и ей не следовало. — В твоем возрасте полагается вести себя, как подобает высокородной даме, — выговаривал ей отец. Темноглазые уступали им дорогу, кланяясь лорду Давару. Два ревнителя следовали за ними, держа руки за спиной и напустив на себя задумчивый вид. «Прекрати так глазеть по сторонам. Вскоре мы начнем подыскивать тебе мужа». «Да, отец. Возможно, мне следует перестать брать тебя на такие события. Ты только носишься вокруг и ведешь себя как ребенок. По крайней мере, тебе нужна новая наставница». Последнюю спугнул он сам. Женщина была знатоком иностранных языков, и Шалан начала делать успехи в Азирском но светлость хаших покинула их вскоре после одного из отцовских приступов. Мачиха на следующий день появилась с синяками на лице, а наставница собрала вещи и уехала, не прощаясь. Шалан кивнула в ответ на слова родителя, но втайне понадеялась, что сумеет ускользнуть и отыскать братьев. Сегодня она должна кое-что сделать. Они с отцом подошли к дуэльной арене. Название было слишком величавым для огороженного веревками пространства куда паршуны натаскали столько песка, что хватило бы на половину пляжа. Для светлоглазых возвели навесы, чтобы они могли там расположиться, перекусить и побеседовать. Мачиха Мализа была молодой женщиной, лет на десять старше самой Шалан, невысокая, с маленькими глазами и носиком-пуговкой. Она сидела выпрямив спину. В ее черных волосах выделялись несколько белокурых прядей. Отец устроился рядом с ней в их ложе. Кроме него, на ярмарке оказалось еще трое светлоглазых четвертого дана. Дуэлянты были светлоглазыми низкого ранга, из близлежащих поселков. Многие из них безземельные, и дуэли для них стали едва ли не единственным способом добиться славы. Шалан заняла отведенное ей место, и слуга вручил ей стакан холодной воды. Едва она успела глотнуть, как к ложе кто-то подошел. Светлор Тревелор мог бы считаться красавцем если бы в юности не потерял на дуэли нос. Он носил деревянный протез, выкрашенный в черный цвет. Странное решение, одновременно прикрывавшее изъян и притягивавшее к нему внимание. С серебристыми волосами в отличном наряде модного фасона он выглядел задумчивым, как человек, который сомневается, не оставил ли зажженный камин без присмотра. Его земли граничили с владениями отца, они имели одинаковый ранг, служили одному и тому же великому князю. За Ревеллером следовали сразу двое старших слуг. Их черно-белая форма — знак отличия, непозволительный для обычных прислужников. И отец бросил на них алчный взгляд. Он пытался нанять старших слуг. Каждый, сославшись на его репутацию, ответил отказом. «Светлость-довар!» давар! приветствовал Ревеллер. Он не ждал разрешения подняться по ступенькам в ложу. Они с отцом были одного ранга, но все знали о намеках по поводу отца и о том, что великий князь считал их достойными доверия. — Ревелор! — ответил отец, глядя перед собой. — Я присяду! — Ревелор занял место рядом с отцом, то самое, где должен был сидеть Хеллоран, как наследник, будь он здесь. Слуги Ревелора встали у него за спиной. Они каким-то образом умудрялись выражать неодобрение свет лорду Давару, хотя не говорили ни слова. — Твой сын сегодня будет сражаться? — спросил отец. — Вообще-то да. Надеюсь, он сохранит все части тела. Не хотелось бы превратить постигшую тебя участь в традицию. — Ли, ну что ты? — усмехнулся Ревелор. — С деловым партнером так не разговаривают. — Деловым партнером? У нас есть дела, о которых я не в курсе. Служанка Ревелора положила на стол перед отцом небольшую стопку бумаг. Мачеха Шалан нерешительно их взяла и начала читать вслух. Это были условия торговых сделок. Отец отдавал некоторое количество дыры древесного хлопка и сырого шама Ревелору в обмен на небольшое вознаграждение. Тот же, в свою очередь, должен был отвезти товары на рынок и продать. Отец велел Мализе прекратить, когда она прочитала три четверти листов. — Ты бредишь? Одна светмарка за мешок? Да это десятая часть от стоимости шама! — Учитывая стоимость патрулей на дорогах и содержание, которое я плачу сельчанам, занятым на уборке урожая, на этой сделке я потеряю множество сфер. — О, все не так плохо, — возразил Рейдлер. — Думаю, ты найдешь условия весьма приемлемыми. — Ты безумен! — Я популярен. Отец нахмурился и побагровел. шалом вспомнила о том времени, когда ей еще очень редко доводилось видеть его сердитым. Те дни давным-давно миновали. — Популярен? — переспросил отец. — А это тут при... Мне неведомо, знаешь ты или нет, — перебил Ревелер, о том, что мои земли недавно посетил сам великий князь. Похоже, ему нравится то, как я развиваю текстильное производство в нашем княжестве. Это, а также дуэльные успехи моего сына, привлекли его внимание к моему дому. Мне предложили гостить у великого князя в Веденоре одну неделю из десяти. Начиная со следующего месяца. Время от времени отец вел себя не как самый умный из людей, но он знал толк в политике. Так, по крайней мере, думала шалан, хотя ей очень хотелось считать его лучшим во всем. Как бы там ни было, он тотчас же понял, на что намекает Ревелор, и прошептал: Ах ты, крыса! Лин, тебе некуда деваться, сказал Ревелор, наклоняясь к отцу шалан. «Твой дом в упадке, репутация в руинах, тебе нужны союзники. Я же должен выглядеть финансовым гением в глазах великого князя. Мы можем друг другу помочь». Отец повесил голову. На арене перед ложей объявили участников первого несущественного поединка. «Куда бы я ни шел, вечно оказываюсь загнанным в угол», — прошептал отец. И постепенно они загоняют меня в капкан. Ревелор снова подтолкнул бумаги к мачехе. — Может, попробуешь опять? Я подозреваю, в прошлый раз твой муж слушал невнимательно. Он взглянул на Шалан. — А ребенку обязательно здесь быть? Шалан ушла без единого слова. Девочка именно этого и хотела, но она все равно расстроилась из-за того, что пришлось покинуть отца. Он нечасто с ней разговаривал и не спрашивал о ее мнении но когда дочь была рядом, казался сильней. Он был до того обескуражен, что даже не послал с ней охранника. Она выскользнула из ложи, держа сумку под мышкой, и прошла мимо слуг дома Давар, которые готовили трапезу для отца. Свобода. Свобода для Шалан была ценной, как изумрудный броум, и редкой, как ларкин. Она поспешила прочь пока отец не сообразил, что забыл приказать кому-нибудь следовать за дочерью. Один из охранников, Джикс, все равно шагнул к ней, но потом посмотрел на ложу и пошел туда. Видимо, хотел спросить, надо ли ему сопровождать шалан. Лучше убраться подальше, пока он не вернулся. Девушка шагнула в сторону ярмарки с ее экзотическими торговцами и чудесными зрелищами. Там должны были проходить игры в загадки и, возможно, миропевец, рассказывающий истории о далеких королевствах. Через вежливые аплодисменты светлоглазых, которые у нее за спиной смотрели дуэль, Шалан слышала барабаны простолюдинов темноглазых, пение и веселый смех. Сначала дело. Тьма легла на ее дом точно тень бури. Она отыщет солнце. Она обязательно это сделает. Значит... «Пока что ей надо вернуться к дуэльной арене». Шалана обошла ложе с тыла, лавируя между паршунами, которые кланялись, и темноглазами. Те приветствовали ее кивками или поклонами в зависимости от их ранга. В конце концов она нашла ложу, где в тени расположились сразу несколько светлоглазых семей низкого ранга. Эйлита, дочь светлорда Тавинора, сидела с краю, куда сквозь боковую часть ложи падал яркий солнечный свет. Она устремила на поединщика скучающий взгляд, чуть наклонив голову и капризно улыбаясь. Ее длинные волосы были совершенно черными. Девушка приблизилась к ложе и глухо цыкнула. Эйлита повернулась к ней, нахмурилась и прижала руки к рту. Покосилась на родителей, потом наклонилась. — Шалан! — Я велела тебя ждать меня, — прошептала та в ответ. — Ты думала о том, что я тебе написала? Эйлита сунула руку в потайной карман и вытащила небольшую записку. Лукаво улыбнулась и кивнула. Шалан забрала записку. «Вырваться отсюда сможешь? Придется взять горничную. Но так-то я могу идти, куда захочу». «Интересно, каково это?» Шалан быстро отпрянула. Строго говоря, она была выше рангом, чем родители Эйлиты, но светлоглазые относились к возрасту весьма забавно. Временами ребенок высокого ранга вовсе не казался важной персоной, когда разговаривал со взрослыми с Даном пониже. Кроме того, Светлорд и Светледи Тавинор были в доме Шалан в тот самый день, когда пришел бастард. Они не питали симпатии ни к Светлорду Давару, ни к его детям. Девочка отошла от лож и повернула к самой ярмарке. Там волнение остановилось. «Ярмарка среднепраздника». Это пугающее скопление народа и торговых лавок неподалеку группа десятинников выпивала за длинным столом и делала ставки на исход поединков. Это низшие светлоглазых, лишь самую малость повыше темноглазых. Им не просто приходилось работать, чтобы добывать средства к существованию. Они не были ни торговцами, ни старшими ремесленниками. Они были обыкновенными людьми. Хеллорен говорил, что в городах их много, так же много, как и темноглазых. Это казалось очень странным. Странным и одновременно захватывающим. Ей отчаянно хотелось отыскать уголок, откуда можно будет за всем следить незамеченной, достать альбом и предаться буйству фантазии. Вместо этого она вынудила себя двинуться вдоль края ярмарки. Палатка, о которой говорили братья, должна располагаться где-то снаружи. Темноглазые посетители ярмарки огибали шалан по широкой дуге, И она вдруг поняла, что боится. Отец рассказывал о том, что молодая светлоглазая девушка может стать жертвой грубых людей из низших классов. Конечно, никто не причинит ей вреда средь бела дня на глазах у толпы. И все-таки она на ходу прижимала сумку к груди и чувствовала, что дрожит. «Каково это — быть храброй, как Хелоран, как ее мать!» «Ее мать!» «Светлость!» — Шалам встрепенулась. Сколько она простояла вот так, посреди дороги? Солнце сместилось. Девочка робко повернулась и увидела рядом охранника Джикса. Он был пузат и редко причесывался, но выделялся своей силой. Однажды он стащил с дороги телегу, когда порвалась упряжчула. Джикс был одним из охранников ее отца, сколько она себя помнила. А, сказала она, пытаясь скрыть свою нервозность, ты пришел, чтобы меня сопровождать? — Вообще-то я собирался отвезти вас назад. Отец приказал. Джикс пожевал спрятанный за щекой корень яммы, который называли еще скверносором. Он был занят. — Тогда ты будешь меня сопровождать? — спросила она, подавив волнение. — Видимо, да. Она облегченно вздохнула и повернулась, окидывая взглядом каменную дорогу, которую очистили от почек и слонцекорника. Девочка осмотрелась. — Нам надо отыскать шатер для игроков. «Это неподобающее место для дамы», — Джикс уставился на нее. «Особенно дамы вашего возраста, Светлость». «Ну, я думаю, ты можешь отправиться к отцу и сообщить ему, что я делаю». Она потопталась на месте. «А в это время вы попытаетесь отыскать шатер самостоятельно, так? Если найдете, войдете в одиночку». Шалан пожала плечами и покраснела. «Именно это она и собиралась сделать». «Это будет означать, что я позволил вам в таком месте бродить без защиты». Он негромко вздохнул. «Почему вы так ему перечите светлость? Вы же просто его разозлите». «Думаю, думаю, он разозлится вне зависимости от того, что сделаю я или кто-то еще. Солнце будет светить, великие бури будут сметать, а отец будет орать. Такова жизнь». Шалан прикусил губу. «Шатер для игроков. Обещаю, я ненадолго». «Сюда!» — сказал Джикс. Он шел не очень быстро, пока вел ее, и частенько глазел на проходивших мимо темноглазых посетительниц ярмарки. Джикс был светлоглазым, но только восьмого дана. Как выяснилось, слово «шатер» звучало слишком величественно для навеса в заплатках и дырках, установленного на самом краю ярмарочной площади. Она бы вскоре отыскала его сама. Плотная холщевая ткань, свисавшая на несколько футов, Делала его на удивление темным внутри. Там толпились посетители. У некоторых женщин были обрезаны пальцы на перчатках, скрывавших защищенные руки. Какой позор! Она остановилась у входа, вглядываясь в мельтешащие темные фигуры, и поняла, что краснеет. Внутри раздавались грубые мужские крики, и вся воринская благовоспитанность осталась снаружи, на солнечном свету. Это и в самом деле было неподходящее место для кого-то вроде нее. Шалан с трудом верила, что такое место может хоть кому-то подходить. «Возможно, мне стоит пойти туда вместо вас», — предложил Джикс. «Если вы хотите сделать ставку». Шалан пробиралась вперед. Не обращая внимания на панику и неловкость, она углублялась во тьму. Потому что если у нее ничего не выйдет, значит, никто из них не сопротивляется и все останется по-прежнему. Джиг сдержался рядом, расталкивая людей, чтобы дать ей немного простора. Внутри ей стало тяжело дышать. Влажный воздух был пропитан потом и проклятиями. Мужчины оборачивались и глазели на нее. Поклоны, даже кивки запаздывали, если вообще имели место. Подоплека была ясна. Если она не подчинилась условностям общества и не осталась снаружи, они тоже не обязаны подчиняться, демонстрируя ей почтение. Вы ищете что-то особенное? спросил Джикс. Карты, угадайки. Бои руби Джикс застонал. Это закончится тем, что вас прирежут, а меня насадят на вертел. Это безумие. Шалан повернулась, заметив, как группа мужчин разразилась радостными возгласами. Это звучало многообещающе. Она отрешилась от растущей дрожи в руках и заодно попыталась не обращать внимания на пьяных, что сидели на земле кружком и таращились на что-то похожие на блевотину веселые мужчины занимали грубо сработанные скамьи а вокруг них толпились другие в просвете между телами мелькнули две маленькие рубигончи. спренов не было когда скапливалось так много народа спрены редко появлялись хотя эмоции зашкаливали один ряд скамеек был не заполнен там сидел баллот в расстегнутом сюртуке упираясь локтями в стойку ограждения перед собой лохматый и сутулый Он выглядел бы беззаботно, но глаза... В его глазах светилось вожделение. Брат следил, как бедные животные убивали друг друга, вперив в них пристальный взгляд, словно дама, читающая увлекательный роман. Шалан подошла к нему. Джикс остался чуть позади. Теперь, увидев баллота, охранник расслабился. — Баллот! — робко позвала девочка. «Балот — Баллот! Он посмотрел на нее и вскочил, едва не свалившись со скамьи. — Да что ты! — Шалан, убирайся отсюда, что ты творишь? — брат протянул к ней руку. Девочка невольно съежилась. Брат говорил в точности, как отец. Когда он взял ее за плечо, Шалан сунула ему записку от Эйлиты. Лавандовая бумага слегка пахла духами и как будто светилась. Балат замешкался. На арене одна рубегончая вцепилась в лапу другой, и на землю брызнула темно-фиолетовая кровь. — Что это? — спросил Балат. — Я вижу глифпару дома Тавинор. Это от ты. эльта Дочь Светлорда? — Почему? Что? Шалан сломала печать и открыла письмо, чтобы прочитать его брату. — Она желает прогуляться с тобой вдоль ручья, который течет мимо ярмарочной площади. Говорит, будет ждать тебя там вместе со своей горничной, если пожелаешь прийти. Балат запустил Петерню в кудрявые волосы. — эльта она здесь? «Разумеется, здесь, все здесь. Ты с ней говорила? Почему? Как?» «Я видела, как ты на нее смотришь», — объяснила Шалан. «Всякий раз, когда вы оказывались рядом». «И ты с ней говорила?» — требовательно спросил Балат. «Без моего разрешения? Ты сказала, что меня заинтересует нечто...» Он взял письмо. «Вроде этого?» Шалан кивнула и обхватила себя руками. Балат снова посмотрел на сражающихся рубегончих. Брат делал ставки, потому что от него это ожидали, но на самом деле он пришел сюда не из-за денег, как поступил бы Юшу. Балат снова провел рукой по волосам, потом перевел взгляд на письмо. Брат не был жестоким человеком. Девочка понимала, что странно так думать, учитывая вещи, которые тот делал время от времени. Он способен на добрые поступки. Внутри его прячется сила. Брат увлекся смертью лишь после того, как мать покинула их. Он мог измениться, стать прежним. Мог. Я должен. баллот бросил взгляд на выход из шатра. Я должен идти. Она будет ждать меня. Нельзя заставлять ее ждать. Он застегнул суртук. Шалан пылко кивнула и последовала за ним прочь из шатра. Джикс шел за ними, хотя его пару раз окликнули. Наверное, он был здесь, завсегдатаем. баллот вышел на солнечный свет. Внезапно брат превратился в совсем другого человека. «Балат!» — позвала Шалан. «Я не увидела с тобой Юшу!» Он не пришел в шатер. «Что?» — я думала. «Не знаю, куда он отправился. Юшу с кем-то встретился сразу же после того, как мы приехали». Он посмотрел на далекий ручей, который сбегал с холмов прямиком в канал, огибавший ярмарочную площадь. «Что мне ей сказать?» «Я-то откуда знаю? Ты ведь тоже женщина!» Мне четырнадцать, и ей не суждено пережить ухаживание. Отец выберет ей мужа, его единственная дочь, слишком драгоценна, чтобы зависеть от чего-то ненадежного, вроде возможности принимать самостоятельные решения. Наверное, наверное, я просто поговорю с нею. Балат убежал прочь без лишних слов. Шалан проследила за ним взглядом, а потом присела на валун, дрожа и обхватив себя руками за плечи. Это место, этот шатер, это было ужасно. Девочка долго так сидела, стыдясь собственной слабости, но также испытывая гордость. Она сделала это, хоть и маленькое, но достижение. В конце концов поднялась и кивнула Джиксу, позволяя ему увести себя к ложе дома Давар. Отец к этому времени должен был уже закончить разговор с Ревеллером. Оказалось, он успел начать новую беседу. Человек, которого Шалан не знала, сидел рядом с отцом, держа в руке чашу с охлажденной водой. Высокий, стройный и голубоглазый, с черными-причерными волосами, без намека на нечистую родословную и в такой же черной одежде. Когда Шалан вошла в ложу, он посмотрел на нее. Вздрогнул, уронил чашу на стол, поймал быстрым движением, не позволив ей перевернуться, и снова уставился на Шалан, открыв рот миг спустя выражение его лица сменилось на маску безразличия неуклюжий идиот буркнул отец новоприбывший отвернулся от шалан и что то негромко сказал ему мализа стояла неподалеку рядом с поварами девочка скользнула к ней кто это никто ответила мализа и объяснила говорит принес весточку от твоего брата но сам такого низкого дана что даже не смог показать свидетельство о родословной моего брата «Хеллорина!» — Маля закивнула. Шалан снова повернулась к незнакомцу и заметила, как тот незаметно достал что-то из кармана сюртука и поднес к чашам. Она вздрогнула от ужаса, подняла руку. «Это же яд!» Новоприбывший тихонько высыпал содержимое пакетика в собственную чашу, поднес к губам и выпил. «Что это было?» Девочка опустила руку, миг спустя незнакомец встал, Он не поклонился отцу, уходя. Улыбнулся Шалан, спустился по ступеням и покинул ложу. «Весточка от Хеллорана. Что за новости?» Шалан робко придвинулась к столу. «Отец?» Светлор до не отрывал взгляда от дуэли в центре арены. Там сошлись двое мужчин с мечами и без щитов, в подражании классическим идеалам. Говорили их размашистые удары были имитацией техники боя со осколочными клинками. Новости. «От Нанхелорна?» — подсказала Шалан. «Не произноси его имя!» — потребовал отец. «Я... Ты не будешь о нем упоминать!» — отрезал отец, переводя на нее взгляд, в котором бушевала буря. «Сегодня я объявляю его лишенным наследства. Тед баллот теперь официально Нан баллот Виким Тэд, Юшу Аша. У меня только три сына» девочка знала что не стоит упорствовать когда он в гневе но как же ей услышать что сказал посланник потрясенная шалан опустилась в свое кресло твои братья избегают меня проворчал свет лорд давар наблюдая за поединком никто из них не ужинает с отцом как требует приличия Шалан сложил руки на коленях юшу скорее всего где то пьянствует продолжил отец один буреотет знает куда сбежал баллот Виким отказывается покидать карету. Он осушил чашу с вином. Ты не могла бы с ним побеседовать? Сегодня плохой день. Если я пойду, то может случиться нехорошее. Шалам встала и положила руку на плечо отца. Он сутулился, подался вперед, держа одной рукой пустой графин из-под вина, другую поднял и похлопал по ее руке на своем плече, глядя в пустоту. Он пытался. Они все пытались. Девочка отыскала их карету, которая стояла вместе с несколькими другими возле западного склона ярмарочной площади. Здесь росли высокие деревья ела, чьи жесткие стволы обрели светло-коричневый оттенок крема. Иглы торчали из каждой ветки, словно тысячи языков пламени, хотя ближайшие втянулись внутрь, стоило ей приблизиться. Она с изумлением заметила крадущуюся среди теней норку. Казалось, их всех в округе должны были переловить, Неподалеку кучеры играли в карты. Некоторым из них пришлось остаться для охраны кареты. Шалан слышала, как Рен говорил о чередовании, чтобы каждый мог погулять на ярмарке. Вообще-то, как раз Рена здесь не было, хотя другие слуги поклонились ей, когда увидели. Виким сидел в их карете. Тонкий бледный юноша всего на пятнадцать месяцев старше Шалан. Он немного походил на своего брата-близнеца, но мало кто мог их перепутать. Юшу выглядел старше а Виким был болезненно худым. Шалан забралась внутрь кареты и села напротив брата, положив сумку на сиденье рядом с ним. «Тебя отец прислал, или ты пришла, потому что затеяла очередную миссию милосердия?» — спросил Виким. «И то, и другое». Виким отвернулся от сестры, уставился в окно, не на ярмарку, а на деревья. «Шалан, тебе нас не исправить. Юшу себя уничтожит. Это лишь вопрос времени». Баллат шаг за шагом превращается в отца. Маля за каждую вторую ночь рыдает. Папа однажды убьет ее, как убил мать. — А ты? — спросила Шалан. Вопрос был неправильный, и она это поняла, как только произнесла его. — Я... я ничего этого не увижу, потому как буду уже мертв. Девочка обняла себя руками за плечи, забралась на сиденье с ногами, светлость хашах отчитала бы ее за такую позу, неподобающую для благородной дамы. «Что ей делать? Что сказать?» «Он прав», — подумала она. «Я не могу это изменить. Хеллорен бы смог. Я не могу». Весь ее мир постепенно рассыпался на части. «Ну так что?» — поинтересовался Виким. «Любопытство ради. Что ты придумала, чтобы спасти меня? Рискну предположить, что для Балата ты припасла девушку». Она кивнула. «Это очевидно», — Виким улыбнулся. «Ты посылала ей письма». «Юшу, как быть с ним?» «У меня есть список сегодняшних дуэлей», — прошептала Шалан. «Он так жалеет, что не может сражаться на дуэлях. Если я покажу ему поединки, возможно, он захочет прийти и посмотреть». «Сначала тебе придется его отыскать», — заметил Виким, фыркнув. «А что же я...» «Ты ведь знаешь, что ни мечи, ни милые личики на меня не подействуют». Чувствую себя дурой, Шалан вытащил из сумки несколько листов бумаги. «Рисунки?» «Математические задачи». Виким нахмурился, взял у нее бумаги и начал их просматривать, рассеянно почесывая щеку. «Я же не ревнитель. Я не проведу свою жизнь в заперти, день за днем убеждая людей прислушаться ко всемогущему, который подозрительно молчалив». Это не значит, что ты не можешь учиться. Я выписала их из книг отца. Это уравнение для определения начала великих бурь. Записи упростила, перевела их в глифы, чтобы ты смог прочитать. А вдруг ты угадаешь, когда опять наступит буря?» Он пролистал бумаги. «Ты все это скопировала и перевела даже рисунки. Шалан, клянусь бурей, сколько времени ты потратила?» Она пожала плечами. Недели, но времени у нее было более чем достаточно. Девочка проводила дни в садах, вечера в своей комнате и лишь иногда навещала ревнителей, чтобы послушать их миролюбивые наставления о всемогущем. Ей так нравилось чем-то заниматься. — Это глупо, — пробормотал Виким, опуская бумаги. — Чего ты хочешь добиться? Я не могу поверить, что ты потратила впустую так много времени. Шалан повесила голову. Исмаргивая слезы, поспешно выбралась из кареты. И не только из-за слов Викима, но и из-за собственных предательских эмоций. Она больше не могла их сдерживать. Девочка бросилась прочь, надеясь, что кучера не заметят, как она вытирает глаза защищенной рукой. Села на валун и попыталась взять себя в руки. Но не сумела и расплакалась по-настоящему. Она отвернулась, когда мимо прошла пара паршунов, выгуливавших хозяйских рубегончих. Частью празднества должны были стать и несколько охот. «Рубегончия!» — воскликнул кто-то позади нее. Шалан вздрогнула, прижала защищенную руку к груди и повернулась. На ветке ближайшего дерева сидел человек в черном. Незнакомец шевельнулся, когда она его увидела, и шипы листьев вокруг него попрятались. По веткам прошла красно-оранжевая волна и исчезла. Это был тот самый посланник, который беседовал с отцом ранее. «Я спрашиваю себя», — проговорил он, — «находит ли хоть кто-то из вас это слово странным? Понятно, что значит «руби». Но что такое «гончие»?» «Почему это важно?» — спросила Шалан. «Потому что это слово. Простое слово, внутри которого спрятан целый мир, точно не раскрывшийся бутон». Он устремил на нее изучающий взгляд. Я не ожидал обнаружить тебя здесь. Я...» Чутье подсказывало, что следует убраться подальше от странного человека, но у него были новости о Хеллороне, новости, которыми отец никогда с ней не поделится. «А где же вы рассчитывали меня обнаружить? На дуэльной арене?» Мужчина раскачался и спрыгнул с ветки на землю. Шалан отпрянула. «Не стоит!» — бросил он, присаживаясь на валун. «Не надо меня бояться!» Я ужасно бестолков в вопросах причинения боли. По-моему, меня неправильно воспитывали. «У вас есть новости от моего брата Хеллерона?» Посланник кивнул. «Он весьма решительный молодой человек». «Где он?» «Занят вещами, которые считает очень важными. Я его за это порицаю, ибо ничто не пугает меня в большей степени, чем человек, который пытается делать то, что он полагает важным». — В мире мало что когда-либо шло не так, по крайней мере, если говорить о вещах достаточно масштабных, только из-за того, что кто-то решил вести себя легкомысленно. — Но ведь с ним все в порядке? — В той или иной степени. Сообщение, которое я передал твоему отцу, заключалось в том, что у Хеллорона есть поблизости глаза, и он наблюдает. Неудивительно, что отец так рассердился. — Где мой брат? — спросила Шалан, робко шагнув вперед. — Он велел вам поговорить со мной. — Прости, дитя, — его лицо смягчилось. Хеллоран просил передать только краткое сообщение отцу, да и то лишь узнав, что я буду проезжать через эти края. — Ох, я решила, что он вас сюда послал. — Ну, что вы приехали главным образом из-за нас. — В общем-то, так и вышло. — Скажи-ка, детка, с тобой разговаривают Спраны Огни гаснут, в них больше нет жизни. Искаженные символы не для человеческих глаз. Душа ее матери в ящике. «Я...» — выдавила она. «Нет. С чего вдруг с Пренном со мной разговаривать?» «Никаких голосов?» — спросил мужчина, подавшись вперед. «Сферы не темнеют, когда ты рядом?» «Простите, но я должна вернуться к отцу. Он будет меня искать». «Твой отец медленно уничтожает вашу семью. В этом смысле Хеллоран был прав. Во всех остальных ошибся». «Например?» «Погляди». Мужчина кивком указал на карету. С того места, где стояла Шалан, как раз можно было заглянуть в окно отцовского экипажа. Она прищурилась. Внутри Виким подался вперед, в руке у него был карандаш, взятый из сумки, забытой девочкой на сиденье. Брат решал одну из математических задач, которые она оставила, и улыбался. Тепло. Шалана ощутила тепло, яркий свет, так похожий на радость, которую она знавала раньше, давным-давно, прежде чем все пошло наперекосяк, до того, что случилось с матерью. Посланник прошептал, два слепца ждали у края эпохи, размышляя о красоте они сидели на самом высоком утесе мира обозревая землю и ничего не видя что шалан перевела взгляд на посланника он продолжил можно ли отнять у человека красоту спросил первый у второго у меня ее отняли ответил второй ибо я ее не помню этот человек ослепо за несчастного случая в детстве Я молюсь Всевышнему каждую ночь, чтобы он вернул мне зрение, и я смог вновь отыскать красоту. «Выходит, красота — это то, что нужно видеть?» — спросил первый. «Разумеется. Такова ее суть. Как можно оценить шедевр, не видя его?» «Я могу слушать музыку», — возразил первый. «Очень хорошо. Можно слышать некие разновидности красоты, но нельзя познать красоту целиком». «Не имея зрения». «Скульптура?» — ответил на это первый. «Разве я не могу ощупать ее изгибы и выступы, порожденные прикосновением долота, которая обратило обычный камень в чудо?» «Думаю», — сказал второй, — «ты способен познать красоту скульптуры». «А как быть с красотой еды? Разве умелый повар не создает шедевра, чтобы усладить чей-то вкус?» «Думаю», — согласился второй, — «Ты можешь познать красоту поварского искусства. А как быть с красотой женщины?» Спросил первый. «Разве я не могу познать эту красоту в мягкости ее ласки, доброте ее голоса, остроте ее ума, когда она читает мне философский трактат? Разве не могу я познать эту красоту? Разве мне недоступно большинство видов красоты, хоть у меня и нет глаз?» «Ну ладно». «Но если ты потеряешь уши, если у тебя отнимут слух, вырвут язык, закроют рот, лишат обоняния, что если твоя кожа обгорит так, что ты утратишь возможность осязать, что если тебе останется лишь боль, тогда ты не познаешь красоту, значит, ее все же можно отнять у человека?» Посланник замолчал и уставился на шалан, склонив голову на бок. «Что?» — спросила она. Что думаешь ты? Можно ли отнять у человека красоту, если он не сможет осязать, чувствовать вкус и запах, слышать, видеть, если ему останется только боль? Будет ли это означать, что человека лишили красоты? Я какое это вообще имело отношение к ней. Боль изменяется время от времени? Предположим, что да. Тогда красотой будут те моменты, когда боль слабеет. «Зачем вы рассказали мне эту историю?» Посланник улыбнулся. «Шалан, быть человеком означает искать красоту, не отчаиваться, не прекращать охоту из-за того, что на пути колючие заросли. Скажи мне, какова самая красивая вещь, которую ты можешь себе вообразить?» «Отец, наверное, беспокоится, что меня нет. Окажи мне услугу!» — перебил посланник. «А я скажу, где твой брат?» Тогда. — Восхитительная картина! Это и есть самая красивая вещь! Обман! Мне нужна правда! — Что это, дитя? Что для тебя красота? — Я... — Что она могла сказать? — Моя мать жива, — прошептала Шалан против собственной воли. Их взгляды встретились. — И? — И мы в садах, — продолжила девочка. Мама беседует с отцом, и тот смеется. Смеется и обнимает ее. Мы все там, включая Хеллерана. Он никуда не уезжал. Люди, с которыми моя мать была знакома, Дрейдер, он так и не пришел в наш дом. Мать любит меня. Она обучает меня философии и рисованию. — Хорошо, — похвалил посланник, — но ты способна на большее. Как выглядит то место? Как оно ощущается? — Там весна. — выпалила Шалан, начиная раздражаться. — И моховые лозы, покрытые ярко-красными цветами. Они пахнут сладко, и воздух сурой из-за случившейся утром великой бури. Мать шепчет, но шепот ее мелодичен. А смех отца разбудил эхо, и оно гуляет по саду. Мы все словно купаемся в нем. Хеллоран учит Юшу сражаться на мечах. Они затеяли неподалеку тренировочный бой. Виким смеется. Хеллоран получил удар по ноге. «Виким готовится стать ревнителем, как того хотела мать. Я их всех рисую. Уголь царапает бумагу. Мне тепло, хотя воздух слегка прохладный. Рядом со мной чашка с дымящимся сидром, и я чувствую во рту сладость от глотка, который только что сделала. Это красиво, потому что могло случиться. Должно было случиться. Я...» Девочка сморгнула слезы. «Она это увидела». Буря-отец, она это увидела. Шалан услышала голос матери, увидела, как Юшу отдает балоту сферы, потому что проиграл в поединке, но делает это со смехом, не тревожась из-за проигрыша. Она ощутила воздух, полный сладостных ароматов, услышала, как поют в кустах пивунчики. На миг все сделалось настоящим. Перед ней поднимались струйки бури света. Посланник вытащил горст сфер, и протянул их девочки, не отрывая от нее взгляда. Между ними курился бурый свет, точно пар. Шалам вскинул руку, и образ идеальной жизни укутал ее, будто стеганное одеяло. «Нет!» Она отпрянула, туманный свет погас. «Ясно», — негромко сказал посланник. «Ты еще не поняла природу обманов. Я когда-то столкнулся с той же проблемой». «Здешние осколки очень строги. Тебе придется увидеть правду, прежде чем ты сможешь выйти за ее пределы, в точности как человеку нужно узнать закон, прежде чем нарушить его». Тени из ее прошлого зашевелились в глубине, на миг выплыв на поверхность, к свету. «Вы можете помочь?» «Нет, не сейчас. Пока ты еще не готова, а у меня есть дела. В другой раз». Продолжая рубить шипастые ветки, сильная девочка, и проделай тропу к свету. То, с чем ты сражаешься, не вполне естественно. Он встал и поклонился ей. «Мой брат», — напомнила Шалан, — «в Олеткаре». «Олеткар? Почему?» «Потому что ему кажется, что там в нем нуждаются, конечно. Если я его снова увижу, то расскажу о тебе». Посланник легким и шагом... Почти танцуя на ходу, ушел прочь. Шалан проследила за ним взглядом, и то, что было спрятано внутри ее, опять ушло в глубины подсознания. Она вдруг поняла, что даже не спросила, как зовут этого человека.